Хотя город из римско- языческого стал христианским, к нему не вернулось старое имя Иерусалим, а осталась римская Элия. Евреям вновь запрещалось посещать Иерусалим, на этот раз по причинам религиозного характера. Только 9 числа месяца Ава им разрешалось подниматься на храмовую гору, превращенную в городскую свалку, чтобы оплакить разрушение храма. Хотя храмовая гора в то время не использовалась, на ней остались вполне сохраненные сооружения царя Ирода. Подпорные колонны, построенные при расширении площади горы к югу. Иллюстрация 25. Сейчас это внушительные структуры принято называть конюшнями Соломона. Можно предположить, что евреи могли украдкой молиться в этих помещениях вдали от любопытных или недружественных глаз. Это не значит, что император Константин гноил всю эту нацию. При нем все священники, как христианские, так и иудейские, получили статус государственных служащих и соответствующие привилегии. Запрет касался только самого проживания в городе. Но народ не пал духом. Многое разрушено, но надо скрупулезно собрать все, что осталось. А осталось... Вековая мудрость. Еврейские мудрецы стали писать Талмуд. В Талмуде присутствует текст устного закона, мишный, а также обширные многоступенчатые комментарии к нему, гемара. Талмуд не имеет автора, это продукт коллективного творчества мудрецов. Выше уже говорилось, что Талмудов было написано два, так называемые Иерусалимский и Вавилонский. Иерусалимский, правильнее палестинский Талмуд, появился примерно на 100 лет назад. Раньше Вавилонского. Он составлен и отредактирован где-то между 400 и 425 годами нашей эры До нашего времени он дошел не полностью. Сохранившаяся часть комментирует 39 из 63 трактатов Мишны. Вавилонский Талмуд писался медленнее и более скорпулезно. Его костяк был закончен примерно к 500 году. Над ним трудилось много ученых-мудрецов. Амареев, Амараинь из которых 2200 упомянуты в Талмуде по имени. Сохранившаяся часть Вавилонского Талмуда комментирует 36 из 63 трактатов Мишны. К началу V века Иерусалим был все же недоступен для евреев, а у христиан оказалось сразу три святых города. Рим, Константинополь, который очень скоро стал вторым Римом в глазах христиан Востока, и, наконец, христианский Иерусалим. После разрушения Иерусалима Титом и основания на его месте римской колонии Эли Капитолины во время царствования Адриана II эры Старый Иерусалим потерял свое значение, хотя и оставался церковью-матерью христианства в центре первой апостольской проповеди. Христианский Иерусалим возродился к новой жизни во времена Константина. В политическом смысле в те годы Приморская Кейсария, а не Элия Капитолина – была столицей провинций Церкви, построенные во время данного периода в этих трех центрах, стали символом триумфа христианской церкви на земле. Эта церковь скоро стала государственной. Новая идея царства земного была прямо противоположной первичной христианской концепции царства небесного и скорого приближения конца света. Христианство долго оттачивало свою теологию, причем иерусалимские религиозные умы, которые были упомянуты в предыдущей главе, принимали в этом процессе самое непосредственное участие. 301 лет новая религия сурово преследовалась. Через институт мученищества в кровь христиан вошла идея страданий за веру. В 4 веке, как только гонения остались позади, христиане заботились теологическим базисом своей веры. Первый большой вопрос казался взаимоотношений в Святой Троице. Если есть и всегда был Бог-Одец, то когда появился Бог-Сын? Старше ли Отец Сына? Много диспутов прошло, пока не выяснили, что Сын единосущен Отцу. Ипостаси может быть три, но Бог всегда один. Иными словами, иудейская линия единобожия в христианстве не прерывается. Как только этот вопрос более или менее разрешился, возник другой вопрос, не менее серьезный. Чего же больше в Иисусе Христе, божественного или человеческого? Был ли Иисус человеком, в котором божественное поселилось, как в храме? А может, божественное, сходя на землю, просто приняло человеческий облик, оставаясь, по сути, только божественным? Кого родила Дева Мария, человека или Бога? Может, она как раз не Бога Родица, а именно Человека родится И опять понадобились годы и годы, споры и споры от падения армянской церкви, чтобы выяснить, что божественное человеческое в Иисусе слито воедино, и никакой из этих частей не доминирует над другим. Великие вселенские христианские соборы, икейские, халкидонские обошли Иерусалим. Но мы знаем, что иерусалимские отцы церкви активно, В них участвовали. А на улицах города нередки были диспуты и даже подтасовки между сторонниками разных христианских течений. Азиатский Иерусалим, но столь близкий и к Европе и к Африке, часто раздирали раннехристианские, еретические и сектантские смуты. Египетская церковь, например, отказалась от употребления греческого в качестве языка богослужения и ввела в использование египетский, коптский. Религиозные смуты, вылившиеся после вскоре после этого в Иерусалиме, Александрии и Антиохии на почве насильственного введения церковных соборных решений в форме серьезных народных восстаний, должны были быть подавляемыми с большим кровопролитием при помощи гражданских властей и военной сил Конечно, многие иерусалимские верующие не принимали постоянных около религиозных дрязг, Они жили в святом городе и мечтали о покое. Так в Иерусалиме появились свежие идеи об организации тихих прибежищ монастырей. Первыми монахами стали святые подвижники Илларион и Харитон. Своим примером Илларион и Харитон способствовали тому, что в Палестине очень быстро появились многочисленные христианские монастыри. Монашество основывалось даже в самых иерусалимских храмах. Так в храме Воскресения Господня зародилось братство Святого Гроба Господня. Вскоре братство распространилось и на другие святыни, святых мест и монастыри, став плотом местного православия. Поначалу иерусалимские монахи жили в келях у Давидовой башни. Собирались лишь на популярные среди них всеночные бдения. Позже ими был основан свой монастырь, который вплотную примыкал к храму Воскресения. Женщины не отставали, и две из них, известные как Милания старшая и Милания младшая, внучка первой, стали основывать в Иерусалиме женский обитель. Так в 420 году Милания младшая основала женскую обитель на Масличной горе.